Глава двадцать вторая Когда я просыпаюсь, его сторона кровати пуста. Сперва я ищу его рукой с закрытыми глазами, пытаясь не замечать комок разочарования, который оседает у меня внутри, когда нащупываю холодные простыни и ямку в подушке, но не нахожу Доминика. Прошлая ночь — Вероятно, была для меня самой неистовой за очень долгое время, а может быть, и вообще. И я уже давно не спала так крепко. И всё же, стоило мне проснуться одной, как всё это кажется теперь чем-то далёким, произошедшим во сне. Но я не могу перестать думать о том, что он говорил о близости и близости. и о возможности того, что это для него что-то значило. Пускай даже и я сама не могу полностью осознать, что это для меня значит. Я слышу отчётливые звуки готовящегося завтрака на кухне, а затем и лёгкое фырканье Стива. Я набрасываю худи и иду к ним. Доминик стоит у плиты, полностью одетый и только что из душа и переносит сковороду с плиты в раковину не знаю забыл ли он бритву или намеренно оставил её дома но увидев щетину я вновь хочу пробежаться руками по его лицу только вот я уже очень давно не общалась с парнем за завтраком после совместной ночи и тем более никогда не делала этого со своим коллегой. И я подхожу к столу на нетвёрдых ногах. Доброе утро. Щебечет Доминик, как-то уж слишком весело. Панкейки? А вот и они. Горка черничных панкейков, полный кофейник и две тарелки. Ты сделал панкейки? Я наклоняюсь, чтобы почесать Стива за ушами. Стал пару часов назад, признаётся он. Сбегал в магазин, чтобы прикупить еды и выгулял Стива. Надеюсь, ты не против. Я хотел, чтобы мы выехали как можно раньше. Говоря это, он бросает демонстративный взгляд на мою пижаму. Моя рука зависает на полпути к бутылке с сиропом. Он приготовил панкейки, А это, по сути, галочка в колонке нужно как-нибудь повторить. Но вместе с этим он хочет вернуться в Сетл как можно скорее. Не уверена, что эти два факта как-то согласуются между собой. А, да. Конечно. Спасибо. Я приму душ и соберу вещи, когда поем. Он улыбается, но немного натянуто. От этой улыбки сладкий завтрак превращается у меня во рту в мел. Неужели это сожаление? То, что он говорил мне прошлой ночью, никак не стыкуется с этой улыбкой. Ты и понятия не имеешь, насколько сейчас сексуальна. Хочу, чтобы мы кончили одновременно. глубоко из вздохов, частей тела и желания. Внезапно у меня пропадает аппетит. Но я заставляю себя проглотить столько, сколько могу. По дороге домой мы говорим о чём угодно, кроме того, что произошло. О подкастах, наших семьях, погоде. Я бы легко могла поднять эту тему. Неплохо-то коргазнули вчера, да? Но если я это сделаю, а он скажет мне, что это лишь новая ступень эксперимента, вызванного нашим затруднительным положением, то не уверена, переживу ли это. Уж точно не в одной машине с ним. И не в тот момент, когда мы наконец-то стали друзьями. Я предпочитаю неизвестность. Поэтому соглашаюсь молчать. Ко времени, когда мы останавливаемся у его дома, у меня 2 1/2 заусенца и неистовая главная боль от стресса. Улица знакома лишь отчасти. Я словно была тут во сне, но я тут же замечаю квартиру Доменико, спрятанную между колоннами одинаковых станий. Он расстёгивает ремень безопасности, но не пытается выйти. "Эй", говорит он, и я поворачиваюсь к нему лицом. Сердце колотится о ремень. "Увидимся завтра утром?" Я изо всех сил стараюсь звучать бодро. "Ага. С позаранку." И тут он быстро наклоняется, Проскальзывает рукой в мои волосы и ловит своими губами мои. Сначала поцелуй невинен, но затем я приоткрываю губы, чтобы ощутить его вкус у себя во рту. Он не отстаёт от меня. Так что когда он резко отодвигается, я хватаю ртом воздух. Он криво улыбается, а затем исчезает. Но поцелуй дарит мне надежду на то, что мы ещё не закончили то, что начали на острове. Что-то произошло, говорит Амина. И как же хорошо, что я не пошла работать на телевидение, потому что моё лицо совершенно не создано для секретов. Либо дёргается рот, либо раздуваются ноздри, либо начинают бегать глаза. Мы с Домиником вернулись в Сиэтл довольно рано. Поэтому, когда Амина написала мне с предложением вместе сходить на распродажу, я воспользовалась шансом встретиться с ней. А когда она спросила, как все прошло, то не смогла сохранить лицо. «Что-то точно произошло!» — соглашается Ти-Джей, показывая ей наволочку с вышитым на ней клоуном. «Ни не за что!» говорит Амина, и он медленно кладёт её обратно. Я прогуливаюсь до конца ряда с посудой. Разумеется, она напоминает мне об антикварных лавках, в которых мы побывали. И мне вдруг интересно, нет ли здесь чего-нибудь из чугуна. Ладно, ладно. Что что произошло? И у меня, кажется, кризисное положение. Говорю я и стараюсь пересказать всё. как можно подробнее. Я вспоминаю не только моменты без одежды, но и наш разговор в пятницу вечером, прогулку по горам и то, как он успокаивал мою собаку. Спустя пять лет я привыкла рассказывать о Мине, о своих отношениях при Ти-Джее, а это, само собой, означает, что Ти-Джее тоже в курсе, что мы с Домиником лжем. «Парни с животными». Очень в твоём стиле, размышляет Амина. Помнишь того Родриго с котятами? Ах, да. Аналитик данных по имени Родриго, чья кошка разродилась шестью маленькими пушистиками. Спустя какое-то время пришлось признаться себе, что тискать котят мне было интереснее, чем проводить время с ним. Они были такие маленькие, что даже глаз не могли открыть Амина. Они даже не могли открыть глаз. Она фыркает, останавливаясь, чтобы покопаться в коробке с обувью. На этой неделе прояснится ситуация с работой в Вирджинии. И потому, как она пропускает сандалии с Т-образным ремешком, я понимаю, что она на нервах. Но вот какая проблема, говорю я. «Я очень хочу, чтобы все повторилось». «А есть причины, по которым может не повториться?» «Или не должно повториться?» — спрашивает Ти-Джей. Амина показывает на него. «А он сечет». «Причина в том, что передача целиком держится на том, что мы не встречаемся. А кроме того...» Возможно, он нравится мне лишь потому, что не должен мне нравиться. Может, отсюда и весь азарт? Иногда пары сходятся снова, говорит Си Джей. Слушателям это может даже понравиться. Я думала об этом. Признаюсь я. Мимолётно по дороге домой, занявшись вторым за усомцем, Но передача слишком успешна, чтобы подвергнуть её такому риску. Если мы с Домеником станем настоящей парой, это однозначно всё перехирачит. Разве ж там а разве мы каким-то образом будем встречаться без обязательств? Отношения без обязательств то, что Доменик не признаёт. А учитывая историю моих собственных отношений, Есть риск, что я привяжусь к нему. А ему ведь всего 24. Графики с простой статистикой, которые наводнили историю моего браузера побочный продукт работы на дейтинг-шоу, говорят о том, что он вряд ли привяжется ко мне в ответ. А ты просто мастер отношений без обязательств. Амина хмурится, убирая за ухо длинную чёрную прядь. «Дурацкий вопрос. Но можете ли вы просто сказать всем правду?» «Нет. Это была бы катастрофа. Мы уже привлекли несколько спонсоров, и Кент намекнул, что мы можем...» «Я сглатываю, пытаясь не обнадеживать себя. Что мы, возможно, попадем на подкон». Ти Джей присвистывает. «Блин, офигеть!» «Возьмешь для меня автограф у Марка Мэррона?» Марк Мэрон родился в 1963-м, американский стендапер, подкастер и актер. Амина огревает его по руке юбкой. «Ты уже давно ни о ком так не говорила», — тихо произносит она. «Я знаю, что все это ужасно неудобно, Но вы и так притворяетесь, что встречались. Тебе не кажется, что будет гораздо сложнее вдобавок притворяться, что ты не испытываешь к нему чувств? В её голосе есть намёк на осуждение. Это моя карьера, говорю я чуть жёстче, чем хотела. Я не могу просто слить её в унитаз из-за какого-то там парня. Ты права, расстроена говорит она. И хотя мы с Ти-Джеем делаем все, чтобы отвлечь ее винтажными платьями, остаток дня она проводит в задумчивости. Добравшись домой, я обнаруживаю Стива, ждущего у двери. Даже проведя с ним выходные, я все равно с нетерпением жду его радостного восторга. «Ты меня не забыла!» Он начинает носиться по гостиной, И мне приходится сделать несколько кругов, чтобы погладить его. Я устраиваюсь на диване, почёсывая его за ушами, и проходит какое-то время, прежде чем я понимаю, что мне больше не нужен фоновый шум. Теперь в комнате есть яркое пятно новые подушки, купленные на прошлых выходных. Я даже разобрала сумки сразу же по прибытии домой. и бросила грязную одежду в стиральную машину. Не говоря уже о том, что вещички Стива, разбросанные повсюду, придают дому ощущение обжитости, делают его менее стерильным. Я вдруг вовсе не чувствую себя здесь чужой. Может быть, я и впрямь была одинока. Разумеется, эта мысль заставляет меня вспомнить о Доминике, Мне больно, когда я представляю, как он ест, пьёт и смотрит телик в одиночестве в своей квартире. Как он залезает в постель и спит в одиночестве после двух ночей рядом со мной. Выбросив из головы мысли о прошлой ночи, я приступаю к подготовке новых выпусков. Мы запланировали выпуски о соотношении полов в мегаполисах. половой жизни одиноких родителей и о том, как сделать профили в дейтинг-приложениях более яркими. И на каждой приглашены эксперты в соответствующих областях. Мне нужно сосредоточиться на передаче. Как я уже сказала о Мине, я не могу поставить под угрозу свою работу, наконец-то получив шанс оказаться в эфире. Как минимум еще на три с половиной месяца. Согласно моему изначальному договору с Домеником. Глубоко внутри я, разумеется, надеюсь, что он любит передачу настолько, что захочет вести её и дальше. Особенно в том случае, если к нам обратятся крупные спонсоры. И всё же, чем больше я листаю заметки, тем больше думаю о так и непотверждённом выпуске. Я достаточно исследовала сферу дейтинга, чтобы понять, что ни одна тема в ней не является по-настоящему новой. Наш подкаст лишь один из огромного множества. Но радио всегда было для меня особенным, благодаря его способности превращать нечто неосязаемое в предельно личное. Давать людям рассказывать истории, которые могут поведать только они. Выпуск о горе — это не прорыв для радио, и я это понимаю, но он будет моим.